оглядываясь назад. Человечество одурманено религией, тогда как учиться жить нужно у жизни, и профессиональный моралист, в лучшем случае, фабрикует дешевый товар. В конечном итоге Бог или Созидательная Сила не что иное, как стремление к равновесию, которое для человечества находит свое приблизительное выражение в общественном договоре. Примечательность этой силы заключается в том, что она порождает отдельные личности во всем их бесконечном и ослепительном многообразии, а также порождает массы с присущими им проблемами. Но и тут рано или поздно неизбежно наступает равновесие, когда массы подчиняют себе отдельную личность или отдельная личность массы на какой-то срок. Ибо океан вечно кипит, Вечно в движении. Тем временем рождаются на свет социальные понятия, слова, выражающие потребность в равновесии. Право, справедливость, истина, нравственность, чистота души честность ума — все они гласят одно. Равновесие должно быть достигнуто. Сильный не должен быть слишком силен, слабый слишком слаб. Но ведь прежде чем прийти в равновесие, Чаши весов должны колебаться. Нирвана, нирвана, конечный покой, равновесие. Подобно метеору, который, прочертив небо, оставляет за собой огненный след, Каупервуд на какой-то краткий срок явил взором людей свою индивидуальность, удивительную и страшную. Но и ему диктуют свою волю, Все тот же закон вечного равновесия, и ему суждено сделать трагическое открытие, что даже гиганты — всего лишь пигмеи, и что вечное равновесие будет достигнуто. А что сказать о растерянности, испуге, муках, о душевном смятении тех, кто, попав в орбиту его полета, был выбит из привычной колеи обыденного? Кто они? члены законодательного собрания числом около ста, изгнанные с арены политической деятельности, затравленные сошедшие в могилу, члены муниципальных советов различных созывов числом около пятидесяти, возвращенные, невзирая на их негодующие или жалобные вопли, к унылому безрадостному существованию и преданной забвению, величественный губернатор, грезивший идеалами, и уступивший материальной необходимости, истязая себя сомнениями и клеймя того, кто пришел ему на помощь. Еще один губернатор, более сговорчивый, которому выпало на долю быть освистанным народом, удалиться от дел и после мрачных и недоуменных размышлений наложить на себя руки. Шрайхард и Хенд, проникнутые мстительной злобой, Не в силах понять, удалось ли им восторжествовать над Каупервудом, так и умерли, не разрешив вопроса. Мэр, насладившийся своим триумфом, разрушивший планы того, кто так его презирал, всю жизнь потом твердил: это загадка. Это удивительный человек. Огромный город, много лет подряд пытавшийся распутать, То, что никому и никогда не удавалось распутать гордие узел. Сам же титан, вечная жертва своих страстей, по-прежнему бросается из одной схватки в другую, преодолевает новые препятствия, новые трудности в другой стране с более древней историей, но не может обрести покоя, не может достичь истинного познания жизни. Только алчность. Алчность и жадное любопытство толкают его вперед. Деньги, деньги, деньги! Новые гигантские авантюры, снова борьба за их осуществление, снова прежняя беспокойная жажда ощущений и новизны, которую ему никогда не утолить до конца. В Дрездене дворец для некой дамы, в Риме еще один для другой. В Лондоне третий дворец для его возлюбленной Беренис, чья красота не перестает властвовать над ним. Двум женщинам непоправимо исковеркана жизнь. Десятки других жертв оплакивают свою с ним встречу. Сама Беренис все еще ослепительно хороша, но сердце ее увяло. Ей нечем вознаградить себя за бесплодно растраченную юность а он и мирится с этим, и нет, любя, сомневаясь, сочувствуя, околдованный этой женщиной, первой и единственной, которой он не может противостоять. Подводя итог, что же нам сказать о жизни? Покоя, покоя, отдохновения? Решим ли мы упорно бороться за то равновесие, которое, как мы знаем, должно наступить? будем мы бороться за него или нет, все равно наступит, чтобы сильный не мог стать слишком сильным и слабый слишком слабым. Или, может быть, присытившись тусклой обыденщиной, скажем, хватит. Мы хотим достичь или умереть. И умрем? Или будем жить? Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он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 Чья воля создала колдовские чары Церцеи или трагическую красоту Елены Прекрасной? Почему были объяты пламенем стены Трои? Что предопределило плач Андромахи? На каком ведьмовском шабаше решилась участь Гамлета? И почему вещи сестры предрекли гибель кровавому шотландцу?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 ослепить тебя, все равно радуйся, ибо ты жил. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Теодора Драйзера «Титан» в исполнении Александра Котова. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».